Глава двадцать В травмпункте со мной возились долго. Отвели на рентген, сделали снимок. Врач внимательно рассматривал его и порадовал, что перелома нет. А вот легкое сотрясение мозга все таки было. Щиколотку замотали плотной повязкой. Дали массу указаний выписали что-то обезболивающее. Если будет нестерпимо ныть нога. Предложили костыли. Я в ужасе замотала головой. На кого я буду похожа? Можно ограничиться тростью? Согласилась врач. Но поверьте, костыле удобнее. Через два дня придете ко мне, к тому времени опухоль спадет. Болеть сильно уже не будет. Для вас покой лучшее лекарство. Поменьше ходить, побольше лежать и сидеть, но лежать лучше. Сегодня можно класть на щеколотку лед или повязку, смоченную холодной водой. Ногу держать на высокой подушке. Медсестра любезно протянула мне трость. Это оказалась обычная клюшка, с какими ходят старушки. Не спешите, будьте осторожны, берегите ногу, предупредила она меня. У вас еще может кружиться голова. «А падать вам нежелательно». Я поблагодарила врача и медсестру и заковыляла к выходу. Марк ждал меня в коридоре. «Что сказали?» Он скочил со стола и кинулся мне навстречу. «Есть трещина. Как голова не болит?» На душе стало тепло. «Как приятно, что за тебя переживают. Раньше я об этом не думала. Да и переживали за меня только родители. Егор никогда не отличался сентиментальностью». Все нормально. Через два дня буду бегать», — заверила я его. «Я совершенно целая и невредима». «Посиди тут немного». Марк прошел в кабинет врача. Вышел оттуда мрачный. Мужчины ужасно мнительны. Видимо, выслушав врача, Марк решил, что со мной все совсем плохо. «Через два дня тебе только на осмотру. Сердито заметил он. Так что бегать ты будешь чуть позже. А сейчас станешь выполнять все указания доктора до мельчайших подробностей. И это не обсуждается. Лично прослежу, чтобы ты лежала, а не скакала по квартире, как кенгуру, на одной ноге». «Кенгуру не скачут на одной ноге», — улыбнулась я. — Неважно, хоть на одной, хоть на двух скакать ты не будешь, поэтому поселю тебя пока у себя. — Но... — Это не обсуждается. У меня прекрасная домработница. Очень добрая и ответственная женщина. Будет тебя кормить и следить за твоим режимом. У себя дома ты постоянно будешь торчать у плиты или заниматься чем-то еще, а тебе нужен покой. — Но мне надо тогда забрать свои вещи, — попыталась возразить я. — Хоть зубную щетку и ещё по мелочам. — Нет, подниматься на второй этаж, потом обратно. Лишняя нагрузка для твоей ноги. Впрочем, могу тебя отнести на руках. И легкая. Нет, не надо. Замотала я головой, представив, что начнут болтать обо мне бабушки соседки. Хорошо, значит, все необходимое тебе купим. Так даже проще. Дашь список, попрошу Наталью Павловну все тебе принести и не возражай. Ты пострадала отчасти по моей вине. Не надо было тебя выпускать на подиум, хотя очень похоже, тебе помогли упасть. Да нет, вряд ли. Я тоже подумала об этом, но поскорее отогнала неприятную мысль. Неужели я так сильно кому-то не нравлюсь? Похоже, даже знаю кому. Но думать об этом не хочу. «А Наталья Павловна это кто?» Сменила я тему разговора. «Моя домработница. Прекрасная женщина. Она за тобой присмотрит, пока я на работе». Я как-то слишком быстро согласилась на эту авантюру. Но возражать не было ни сил, ни желания. Пусть со мной носятся, как с принцессой. Это безумно приятно. Но что от меня потребуют взамен? Да ничего, я уверена. Марк только кажется негодяем. А на самом деле он не такой. Какой? Просто хороший, заботливый и добрый. Мой разум слабо попытался сопротивляться. Кажется, хорошим для меня был Егор. Уже забыла? Нет, помню. И все равно Марк особенный. Не такой, как все. Эмоции возобладали, и я заставила разум умолкнуть. Марк взял меня под руку и повел к машине. Долго усаживал на сиденье, словно я из тонкого стекла и вот-вот могу разбиться. Потом позвонил домработнице и стал давать ей подробные указания. До его квартиры мы добрались быстро. Она располагалась в центре в элитном доме, обнесённом мажорным забором. Персональный лифт поднял нас на верхний этаж. Мы оказались в просторном холле с блестящим мраморным полом. Нас встретила приятная полноватая женщина лет пятидесяти. Она приветливо улыбнулась мне. «Добро пожаловать. Я в вашем полном распоряжении, Вероника Андреевна. Лучше просто Ника». Попросила я ее. «Я покажу вам ваши комнаты». Дом работница пошла вперед, а я похромала за ней. Комната казалась две. Спальня и что-то типа небольшой гостиной. Наталья Павловна подала мне мужской махровый халат. «К сожалению, другого нет», — призналась она. «Подготовьте, пожалуйста, до вечера список. Я пройду по магазинам и куплю все, что вам нужно, в том числе и халат. А пока располагайтесь. Будете отдыхать в спальне или в гостиной? Я помогу вам». «Не надо, спасибо», — смутилась я. «Сама справлюсь. Чая и бутерброды принесу через четверть часа». «Благодарю вас, но я не голодна». «Ничего, лишним это не будет», — заботливо произнесла Наталья Павловна. Я доковыляла до дивана. Он был угловым и огромным. Положила на низенький столик сумочку и пошла в ванную переодеться и привести себя в порядок. Когда вернулась на диване, уже лежали подушки и плед. Долго укладывалась, и в итоге удобно расположилась на мягком и большом диване. Как в уютном гнезде. Взяла пульт от телевизора, пощелкала каналы и нашла какой-то ужастик. Как раз в тему. Вскоре в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я. Но на пороге стояла не домработница, а Марк. В руках он держал поднос с чаем. «Составлю тебе компанию». Он поставил поднос на столик, а сам расположился рядом со мной. Полонский разлил чай. Подал мне бутерброд с ветчиной и каким-то ароматным соусом. «Как самочувствие». «Отличное. Зря ты так со мной носишься». «По тебе не скажешь, что отлично. Ты бледная, как мел». «Просто переволновалась. Я вечером домой пойду». «Нет». «Отрезал Марк». «Никуда ты не пойдешь. Я тебе об этом уже сказала, менять решение не собираюсь». Он задумчиво отхлебнул чай. «Знаешь, что меня волнует». Похоже, у тебя появился серьезный недруг. Или недруги. У меня есть на этот счет соображения. А ты что об этом думаешь? В женском коллективе это нормально. Я у тебя пересекаюсь в основном с женщинами. Я начала жевать бутерброд. От волнения сильно проголодалась. Хотя шутки по отношению ко мне получаются какие-то жестокие. Как правило, все обходится сплетнями и едкими замечаниями. А тут то в воровстве меня уличат, то неузначай помогут упасть. Вот и я не верю, что ты споткнулась сама. Жаль, на видеозаписи не видно ступеней. Пожалуй, мне кто-то поставил подножку. Но кто, не знаю. Около лестницы толпилось много народу, и наши, и модели. Гранат тебе тоже подбросили не из добрых побуждений. Про Ольгу не думала? Настороженно спросил Марк. Она очень недовольна, что я поставил ее на место. Думала, честно призналась я. Но не она. Ее в зале на момент моего падения не было. Она разозлилась, что ты ее не выбрал, и ушла практически сразу. А вернулась уже после того, как я пришла в себя. Видела, как она входила. «Ольга тебя терпеть не может». «Неужели это он только сейчас заметил? Да уж, странные существа мужчины. Не видят очевидных вещей. Я не знала, что ответить. Рассказать про угрозу? но ну, это глупо. Тем более я точно знаю, что упала не по вине Ольги. Конечно, я ей не нравлюсь. Платье я облила. Брошь демонстрировать из-за меня ей не дали. Но к моему падению Ольга отношения не имеет. Во всяком случае, лично». «Другая на твоем месте указала бы на нее. «Зачем? Я точно знаю, это не она» а оклеветать последнее дело возможно она попросила кого то странно у ольги много сторонниц подругами их назвать сложно но дамы почему то смотрят ей в рот видимо она берет их своим шармом усмехнулась я для меня это тоже загадка может кто то из ее окружения помог мне свалиться но не пойман не вор я вспомнила инцидент с гранатом вот его она мне вполне могла подложить доказательств нет значит и обвинять никого нельзя ты очень необычная девушка Марк притянул мне еще один бутерброд. «Ты это уже говорил. И ты меня закормишь. Я буду толстая и ленивая». «Тебе это не грозит. Набирайся сил». Улыбнулся он в ответ. «Ты и правда необыкновенная. Честная, прямолинейная, принципиальная. Иногда даже слишком. Но это и хорошо. Сейчас подобная редкость». «Короче, я редкий экземпляр», — рассмеялась я. «Да, и это отлично. А скажи-ка мне, чудо чудное, ты согласна быть лицом моей фирмы? Ведь я не шутил». От неожиданного предложения я едва не поперхнулась чаем. От греха подальше поставила чашку на стол. — Ты серьезно? Да. Я подумала, что поскольку основные наши украшения рассчитаны не на светских див, то и представлять сапфер должна не профессиональная модель, а девушка. Не знаю, как правильно тебя назвать. Обычная? Нет. Пожалуй, понятная и близкая? Нет, опять не то. Но ты же меня поняла? — Да, — кивнула я. Серая мышь. — Не вредничай, я вовсе не это имел в виду. — Я поняла. Но не думаю, что у меня получится, тем более, что я работаю у тебя временно. От дизайна одежды отказываться не хочу. Буду продолжать искать работу по профилю». «Можно совмещать». «Пожалуй. Знаешь, я разослала резюме и в Питер, и в Москву. Конечно, шансов, что ответят, мало, но вдруг... Мне бы хотелось попасть в столицу. Там такие возможности. И какие мастера там работают. Международный уровень. Есть чему у них поучиться». «У меня есть несколько влиятельных друзей в Москве. Могу попросить их помочь». «Они работают в сфере дизайна одежды?» «У меня загорелись глаза». «Нет, но у них очень обширные связи». «Моя наивность вызвала у Марка очередную улыбку». «Пришли мне своё резюме на почту, а я перекину им». «Да, и еще портфолио. Обещать ничего не буду, но попробовать можно». «Спасибо. Ты слишком обо мне заботишься», — смутилась я. И не удержалась от вопроса. «А почему?» «Не знаю». «Марк протянул мне дольку шоколада». «Правда, не знаю. Ты не такая, как другие». Особенная, независимая. Вроде пытаешься за себя постоять, но не слишком это у тебя получается. Вот и хочется помочь. Ясно. Я беспомощная. Подвела итог. Шоколад приятно таял во рту. Мне хотелось, чтобы Марк продолжил опекать меня. И неважно, какие у него на это причины. Егор так со мной не носился. Когда я простудилась и лежала с высокой температурой, он только звонил и спрашивал о здоровье. Боялся заразиться. У него было сложное дело в суде. И он не мог подвести клиента. И он был прав. А за продуктами я ходила сама. Нет, это не так. Отрицательно качнул головой Марк. Ты не беспомощная, но иногда бываешь беззащитной, а на судьбу не жалуешься. Это подкупает. Другая на твоем месте рыдала бы белуга и просила помочь. От тебя этого не дождешься. Я не умею просить, стесняюсь, призналась я. Всегда от этого страдала, но так и не научилась. Полонский меня совершенно не смущал, будто я знала его сто лет и могла ничего от него не скрывать. Мне так легко еще ни с кем не было. Словно он мой старый друг, с которым можно обо всем говорить. А еще он бабник и самоуверенный тип. Этого у меня не отнять. Но разве это важно? Для дружбы? Точно нет. Лишь бы не спросил, чего я от него хотела. Впрочем, он это отлично знает. И раз до сих пор ничего не сказала, значит и не спросит. Он деликатный. Деликатный негодяй. А так бывает?